Глава 21. Негостеприимная хижина Участок величиной примерно в два акра, обнесённый забором из жердей, концы которого спускаются к ручью. Трудно было назвать вырубкой. Всюду на нём торчали сухие деревья с содранной корой. Среди них виднелась бревенчатая хижина с дощатой крышей. С одной стороны к ней была пристроена кое-как сколоченная из досок конюшня, а с другой — покривившийся сарай. Около дома, рядом с чурбаном, на котором лежал топор, была навалена большая куча дров, а возле конюшни и сарая — груды кукурузной шелухи и ободранных початков. Перед самой хижиной среди сухостоя торчали стебли кукурузы с обломанными верхушками. Вот какая картина открылась передо мной, когда я добрался до вырубки с скватера холта. «Значит, это и есть мой участок», — подумал я. Оказавшись у самой изгороди, я все же не увидел ворот. Их заменяли несколько съемных жердей, опиравшихся на два толстых столба. Верхняя перекладина была снята. Не имея никакого желания спешиваться, я верхом перепрыгнул остальные и рысью подъехал к хижине. Дверь ее была широко открыта. Я надеялся, что на топот копыт моего коня. Оттуда кто-нибудь выглянет. Но никто не появился. Может быть, в хижине никого нет? Я подождал минуты две, прислушиваясь. Но в хижине царила мертвая тишина. Значит, она пуста или совсем покинута? Но нет. Через дверь я видел самодельную мебель и кухонную утварь значит, ее обитатели отлучились на время и находятся где-нибудь неподалеку в лесу. Я кинул взглядом весь участок, посмотрел за забор в лес, но никого не увидел. Только десятка два черных грифов, таких же зловонных, как их пища, сидела на голых сущих сухих деревьев. Несмотря на то, что омерзительные птицы были на расстоянии выстрела, они не обращали на меня никакого внимания, а сидели спокойно, лениво распустив крылья, словно греясь на солнце. Порой одна из них бесшумно поднималась в воздух, и на смену ей так же бесшумно прилетала другая. Их тени лениво скользили по земле среди увядших стеблей кукурузы. Я не хотел быть невежей и уже стал жалеть о том, что заставил своего коня перепрыгнуть через ограду. Я покашлял, но безрезультатно. Или меня действительно не слышали? или просто не желали отзываться. «Конечно», — думал я, — «если в доме есть люди, они должны меня заметить». В хижине, хотя и лишённый окон, были такие широкие щели, что из неё можно было видеть весь участок. Более того, я даже снаружи различал, если не всю внутренность жилища, то, во всяком случае, большую её часть. Вдруг мне показалось, что через просветы между брёвнами виднеются очертания человеческой фигуры, и, вглядевшись пристальнее, я убедился, что это был мужчина. Странно, что он меня не слышал. Может быть, он спал? Судя по его пузе, нет. Человек сидел на стуле совершенно прямо, высоко подняв голову. Вряд ли он мог спать в подобном положении. Придя к такому заключению, я снова кашлянул, громче, чем прежде, но результат был тот же. Внезапно мне показалось, что человек пошевелился. Да, я не ошибся. Он сделал движение, но, очевидно, не собирался вставать. Какая наглость! — подумал я. Чего он хочет этим добиться? Я начинал терять терпение. Непонятная сонливость владельца хижины вывела меня из себя. — Есть кто-нибудь в доме? — крикнул я. — Эй, кто там? Человек снова пошевелился, но не встал. Я повторил свой окрик, но уже более громко и повелительно. И на этот раз услышал ответ. «Кто вы такой, черт вас возьми, и какого дьявола вам тут нужно?» Донесся до меня голос, более похожий на рычание медведя, чем на человеческую речь. Я увидел, что человек поднялся со стула, но ничего не ответил ему на этот грубый оклик. Мне было достаточно того, что меня заметили. Деревянные половицы заскрипели под тяжелой поступью, и я понял, что обитатель хижины направляется к двери. Через мгновение он появился на пороге, заполнив дверной проем. Передо мной стоял гигантского роста мужчина с бородой, достигавшей второй пуговицы куртки. На его лицо нельзя было смотреть без страха. Оно выражало решительность и отвагу, но вместе с тем свирепую жестокость Было совершенно излишне спрашивать, кто он. Вспомнив рассказ молодого охотника, я сразу догадался, что передо мной стоит скватер «Хикман Холт»,